Эпилог. Три года спустя первый экспедиционный корпус Империума. Арин вышла на капитанский мостик корабля, держа за руку сына. С тех пор, как исчез Аид, прошло три года. Но Силохранителя продолжало поддерживать авантиристов, защитников и добытчиков государства, что не развалилось стоило ее идейному лидеру и сильнейшему воину пропасть. Пранитель оставил богатое наследие умных и мудрых правителей. Законы и цель, к которой все еще стремились люди и нелюди, что однажды поверили в него. «Мама, а скоро мы приплывем?» — спросил маленький мальчик, услышав, как трудятся моряки и матросы. «А что такое? Тебе не нравится? Ты же любишь плавать на корабле!» — удивилась Арен вопросу сына. «Мне нравится плавать с мамой и ее друзьями. Вы тихие, а они кричат!» — пожаловался на шум мальчишка, демонстративно затыкая уши. «Ну вот, мог бы и раньше сказать». «Я бы еще в прошлом порту сошла с тобой вместе и вернулась бы в порток к дяде Крюку с тетей Роксаной. Скоро приплывем, мой дорогой, потерпи немного». Арен поднялась на самый верх к штурвалу и посмотрела на их экспедиционный корпус. Шестьдесят два корабля, что были способны выдержать шторм океана, нападение морских чудовищ и атаку возможных врагов. Их строили во многих городах Империума самые разные мастера из различных рас. Большая часть боевые корабли, но имелись и особые проекты, например корабль Храм, который необходимо было доставить до Северного континента, единственного, где не было официальных жилых поселений и выживших. Негостеприимная земля, покрытая снегом большую часть года. Именно там ее супруг принял бой против Титана, именно там он исчез. В голове императрицы промелькнули воспоминания прошлого и три года переживаний и поисков. А еще она вспомнила слова Афродиты и Хель, за советом к которым обращалась в поисках мужа. И ответы их оказались не самыми понятными, как и не самыми оптимистичными. Одно она знала наверняка: ее супруг столкнулся с такой проблемой, что практически никто в этом мире не сможет ему помочь, даже боги, ведь они уже сделали все, что только возможно. Остальное зависит только от него и его людей. Впереди показался единственный порт аютов, куда и направлялась экспедиция. Последнее пополнение припасов, проверка кораблей, прием на борт крылатых проводников. Они знали свою цель, но не могли к ней добраться. Граки Чирсамолично летал на северный, чтобы попытаться отыскать Айда, но вместо Баррикейна там отныне расстилалась огромная аномальная зона. Стоило только к ней приблизиться, как жизнь из Чира и его воинов стремительно вытекала. Поэтому и понадобились приготовления, портал и лучшие умы империума, а также его герои, что смогут пройти за невидимую завесу, что защищает уничтоженную гору от непрошеных гостей. Корабли встали на якорь, Арен и Александр сошли на берег, где их радостно приветствовал Тень Смерти. Генерал не стал сопровождать столь ценную постройку, созданную руками их мастеров и посвященную Аиду. Вместо этого он сразу направился к последней точке, где должны встретиться все члены экспедиции. «Ах, такое большое стало! Давай руки пожмем! Ай-ай, больно-то как! Ничего себе у тебя хватка! Весь в папку! Ха-ха-ха!» Засмеялся тень смерти, увидев сынишку-паренька под именем Чел, что как-то давным-давно пришел к нему договариваться. Мальчик весело смеялся, продолжая со всей силы сжимать пальцы одного из генералов Империума. Мама, смотри, я сильнее дяди Тени. Конечно, сильнее. А смотри, кто приехал с дядей. Показала Арен пальчиком куда-то в сторону, и мальчишка радостно закричав, бросил мучить генерала и побежал к своей подруге Вике. Нам、да, решил с собой семью взять, даже внучку. Она мне всю пляж проела. Где Саша? Где Саша? Где Саша? Где Саша? Принялся перedразнивать внучку дед, явно наслаждаясь этим разговором. Блеск в глазах старого ветерана не скрылся от императрицы Роди. Я рада, что они быстро пришли в себя. Да и ты тоже. Внучка так внезапно появилась. Зятья куда определили? Да я этого себе в варяжский легион записала, так он хотя бы под присмотром будет. Ловила с хренов. Что только дочка в нем нашла? Смелость, ум, харизму, юмор. Начала перечислять характеристики, прочитанные в докладе разведки об этом юном похитителе девичьего сердца, дочери генерала империума. Естественно, только те, что были положительными. Ой, все, хватит за сранца расхваливать. Говоришь так, будто он порядочный человек. Ему до порядочного еще не одна сотня палок по спине должна прилететь. Глядишь и выправится, а Болтус... Потряс кулаком тень смерти, но на лице его все же мелькнула улыбка. «Не будь слишком суров к молодому поколению. То, что у таких, как он, мозги вообще позволили выжить в том месте, где мы их нашли. Возможно, не будь его, твоя супруга с дочерью так бы тебя и не дождались». Как и полагается правительница, мудро изрекла Арен суровую правду. «Только это его и спасает. Поверь, только это». Тяжело вздохнул тень, и они вместе направились в порт. Завтра им предстояло отплытие, потому сначала стоило хорошо отдохнуть и вернуть малышню в более безопасное место. Ведь дальше даже сларпы, что сопровождали их флотилию, не могли гарантировать ничего. В портовом городе Аютов прошел вечер. Детей через портал храма вернули в порто, где стоял солнечный день, и отдали в надежные руки дядь, тёть и бабушек с дедушками. Попутно Арен поторапливала Кляксу, других членов Совета Империума и его сильнейших воинов. Наутро корабли отплыли. К ночи, если ничего не случится, они доберутся до нужной им точки. Путешественники хоть и старались выглядеть расслабленными, переживали внутри себя самый настоящий ураган. Спасали лишь разговоры обо всем и ни о чем. Вроде того, что обсуждалось уже не раз, И из-за чего экспансию на северный континент пришлось отложить на целых три года. На незахваченном материке не было источников силы. Проклятый Танатос уничтожил и поглотил их все, поэтому войскам Империума и Аютам не удавалось захватить ни единого гекса той земли, чтобы возвести на том месте храм. А ведь они пересекли весь континент вдоль и поперек. Если и был где-то источник силы, то это само святилище Варикейна, спрятанное далеко в глубине, закрытые для них области. Вот тому совет и решил привезти храм с собой. Вот только чертежей подходящих кораблей для постройки не было, как и специалистов, что возвели бы полноценный храм на воде по всем канонам священослужения, оставленных Аидом. Да и с судостроительными верфями дела обстояли не так просто. Да, подготовка заняла слишком много времени, но такова оплата за успех. В первую годовщину они уже поспешили и спустили на воду, по сути, огромный технологически продвинутый средневековый плот с храмом. Он затонул, не пройдя и десятой части пути. Да и война тогда еще была далека от своего завершения. Чем больше земель присоединялось, тем больше воинов должны были стать стражами улиц новых городов. Ведь там после столь стремительного расширения хватало нелояльных и жульковатых лиц, готовых за три серебрушки устроить империуму провокацию или диверсию. Да и враги еще оставались, и они не сидели на месте. Каждый надеялся на то, что до их земель победивший гегемон не доберется, что он сдохнет и развалится по пути. И именно руки Арен, а также генералов и правителей самых разных регионов сделали то, что должны были. Что велел им всем на множестве собраний аит, они сберегли и удержали империум, продолжая расширять и влиять на жизнь все большего и большего числа людей и не людей. Новый мир, в котором царил имперский порядок, да, его полюбили не все, но миллионам он принес спокойствие и надежду на счастливое завтра. Приготовиться к высадке, Греки Чир, веди нас, чтобы никто не разбился. Звонко закричал командующим флотом, и Ают взмыл в воздух, становясь для флотилии путеводной звездой. «Ха-х!» Поприветствовал их всех повелитель неба, что тоже обосновался здесь, надеясь высмотреть своего друга, что всегда имел для него чего-нибудь вкусненького. Десант Империума высадился на берег и разбил лагерь. Разведчики разошлись в разные стороны, чтобы вскоре вернуться. «Как и сообщал король Аютов, уважаемый Грак Ичир, вокруг области Спиленной горы установлен невидимый кокон-барьер, что высасывает жизнь из всех, кто к нему приближается». Подтвердил тень смерти, услышанный ранее искривился. «Очень неприятное чувство, будто из тебя жилы вытягивают». «Что-то из магии смерти, очень мощное!» Дополнил рассказ генерала, командующий разведкорпусом Варяжского легиона. Юный парнишка, что вместе с братом когда-то давно стал носильщиком нажитого Аидом Добра в славном городе Бобруйске. «Да, Вихрь Дела говорит. Думаю, надо звать Лейча». «Хорошо, я согласна. Пока мы ждем его с лаборатории на Эвересте, покажите мне эту границу», — попросила Арен, и ее вызвались сопроводить едва ли не все, кто был в этот момент на собрании. Десять человек, включая супругу-хранителя, отправились в поход через горы. Все они были невероятно могущественными людьми, и скорость, с которой они преодолевали горные преграды и долины, приравнивалась к самым быстрым существам нового мира. «Это здесь, ориентир, тот плоский камень. После него жутко крутить все начинает!» Смертельный вихрь провел рукой вперед и резко отдернул ее, будто ссунул в огонь. Аарин набралась храбрости и сделала шаг вперед, внимательно прислушиваясь к своим чувствам, но ничего не почувствовала. «Странно. Я ничего такого не ощущаю». Она прошла еще дальше и повернулась к девятке сопровождающих, что внимательно следили за каждым ее шагом. Маверик попытался было ступить за ней, но тут же отшатнулся, получив урон. «У нее шкала жизни не колеблется. Видимо, ее и впрямь пропускает. Тогда я пойду разведаю, что там дальше». Развернулась Иарин, но ее тут же окликнули и вернули обратно. Безличья не стоит. Мы не знаем, что там произошло. Уж хоть кто-то будет в качестве телохранителя, раз уж нам всем вход закрыт. Кину магию смерти ни почем. Бодро заявил тень смерти, и следом тихонько прошептал себе под нос, но уже далеко не так уверенно. Надеюсь. Ждать личья пришлось еще четыре часа. Но в отличие от остальных и даже Кляксы, что то и дело совал, границы свои щуплятся, Немертвый сразу понял в чем дело. Так, держитесь подальше. Не знаю, почему Арин все ни почем, но а это проклятый массив поглощения жизни. Он огромный и невероятно сильный. Даже я при всем старании не смогу сделать подобный. Застучал зубами король мертвых и вступил внутрь, после чего из его ребер выпрыгнул злобно ругающийся фарфоровый крысюк. «Ты-то откуда здесь?» — удивилась Арен, ведь она оставила этого мелкого пакостника, что жутко разленился в последнее время в порта. «Я... меня похитил этот лич, чтобы пытаться выведать мои секреты, но теперь я спасен и ухожу». Хитро блеснув своими рубиновыми глазами бусинками, нагло соврал фантазер, скрываясь в походном рюкзаке вихря. Тот сразу же снял его и постарался найти авантюриста, но того и след простыл. «Ладно, идем уже», — махнула рукой, забывая об этом фарфоровом недоразумении императрица. Двое правителей соседних регионов медленно продвигались вперед, будучи наготове и во всеоружии, пока не добрались до подножия горы, что лишилось своей вершины. Там они начали восхождение и совсем скоро очутились на самом верху, на запорошенной снегом ровной поверхности. Вдалеке виднелся одинокий трон, что, невзирая на непогоду, оставался чист от снега. Ближе к ним стояло святилище — старое и хорошо знакомое святилище Варикейна. «Стойте, смертные! Дальше пути нет! Это чертоги Аида! Не стоит тревожить его покой!» Перед пришедшими внезапно возникли три закутанные в рваные черные одежды воина. Я знаю, кто вы, синегами. Вы не можете навредить нам, смертным. Да, но вас вообще не должно быть тут. Хотя, если речь о лече, то не удивительно, что сила господина не вредит ему. Троица перекрыла проход к святилищу и окинула недобрым взглядом двоих посетителей. Пропустите меня, если там мой муж. Я имею больше прав, чтобы войти, чем кто бы то ни был. Сенегами пронзительно на нее посмотрели, о чем-то пошептались между собой на неизвестном Арин языке и слегка явнув, разошлись. Только Арин, избранница Хель, может войти. Сообщили они визитёрам. Лиещи ответил Сенегами таким же недобрым взглядом. Хотел бы он испытать себя в бою с подобными сущностями, но не стремя сразу, поэтому придется подождать. Арина шагнула внутрь светилища, и ее глаза стали постепенно привыкать к полумраку. Колонна источника силы едва светилась, но кроме нее в взгляд привлекал еще один источник света — горящая голубым пламенем корона. Ты все-таки пришла, раздался голос, который она так хотела услышать, и Арина вернулась, чтобы броситься в объятия своего мужа, но как же я скучал по вам! Прости, я не могу тебя поцеловать. Сложно сделать это будучи призраком, что привязан к погибшему телу. Дима, слезы потекли по щекам Арин. Как ты? Что, что с тобой произошло? Как тебе помочь? Зелья? У меня есть зелья. Тише, тише, тише, родная моя. У меня целая вечность времени, пока жив этот источник. Именно он питает мою душу, что витает здесь в пределах святилища. «Он же поддерживает искру жизни в моем теле, что выступило якорем для привязки души. Не будет тела, не будет и меня. А жить оно может лишь...» Аид медленно подошел к небольшому водоему. «Исчезнувший источник жизни Драгора», — поняла Арен и посмотрела на пробивающийся из-под воды свет незатухающего пламени короны на голове ее супруга. «Да, тяжелый выдался эксперимент, но ты присаживайся куда-нибудь». Ты проделала такой путь, и я все тебе расскажу. Но сперва как там, Сашенька? Два сидели на холодном каменном полу, изливая душу и делая с историями. Она императрица его империи, и он душа, вырванная из тела некогда могущественнейший релакант нового мира. Неужели ничего нельзя исправить? Благи должны знать, как быть. Причитала Арина, вытирая рукавом слезы. Да они и знают. Но плата за этот секрет смерть. Я не смог переиграть систему, так обманул ее, жульничал и не погиб. Но жизнью это тяжело назвать. Ах, если бы тело не было уничтожено, все бы сработало. Но у меня нет второго тела. А потеря божественности всегда разрушает оболочку. Это один из законов этого мира. Почему ты ее не оставил эту божественность? По тому арена, что смертному эта сила недоступна, обладать ею он не сможет. Я бы умер в ту же секунду после того, как пропало бы благословение Лазаря, что делало мое тело пригодным вместилищем. Двое долго общались и рассуждали. Са майт выслушивал многочисленные предложения своей любимой, не перебивая ее, какие бы глупости она ни предлагала. Ведь он за эти три года уже успел обдумать свою ситуацию. и понять, что шансы призрачные. — И почему никого, кроме меня, не пускают внутрь? — Просто ты единственная, с кем я смог вычленить связь, и при создании заклинания, что теперь поддерживает баланс в Источнике Силы, наложить защиту, — с улыбкой объяснила Аид. — А, а помнишь пустошь? — Конечно. Что с ней? — спросила Аид. — Не с ней. С каменным лабиринтом, где нас одурманила старая шаманка. Все ее предсказания сбылись. Она должна знать, что делать. Сочно, Дим. Девушка подскочила и понеслась к дверям, уже оттуда отдавая указания королю мертвых. Тот кивнул и исчез. А через сутки вернулся, принеся с собой всего одну фразу: «Принесите мне корону, что повелевает мертвыми и живыми. Тогда у мальчика со множеством цифр в имени появится шанс». Дима, слышал? Появится шанс. Дим, ты чего? Корона. Я не могу ее снять. «Приросла ко мне как символ повелителя царства жизни и смерти». «Зачем же ты ее надел?» — удивил Исярин. «Потому что это судьба. Мой дух будет рядом с телом, а тело без источника проживет не больше часа. Это шаманка. Ха-ха-ха-ха. Она знала, что я не смогу ее снять. А я этого не знал, пока не надел. Скрытое свойство. Откуда она могла знать об этом? Разве что...» Аид повернулся к Карен и с широко раскрытыми от удивления глазами посмотрел на свою избранницу. «Да, это многое бы объяснило. Хорошо, родная, мы сделаем это и рискнем. Час, чтобы добраться до храма, и оттуда в пустоши. Больше тело не выдержит. Мы должны успеть. Мне надо подготовиться». Серьезно посмотрела на Аида императрица и, закрыв глаза, представила свой маршрут. Бежать ей предстояло с телом дорогого ей человека, а это не так удобно, как одному. «Да, мне надо подготовиться. Куда же я припарковала свою колесницу? А еще надо как можно ближе перенести вместе с кораблем храм и с Аракхи поговорить через кляксу». Глаза девушки загорелись, когда появилась надежда. Властная повелительница выпрямила спину и гордо посмотрела на своего супруга. «Никуда не уходи, я все сделаю. Нет, Империум сделает». Никто, кроме нескольких человек, не знал, какая безумная гонка со временем разворачивается прямо сейчас. Расчеты говорили, что хватит и сорока минут. Но все, кто участвовал в этой процессии, выложились на полную, что позволило сэкономить еще целых пять минут Арен, летевший вперед в колесницы, запряженной сильнейшими и быстрейшими скакунами Империума. «Ах, и если бы Арахий не стал столь огромным, что не влезал в портал храма!» Витала мысль в голове Арен, где-то на задворках сознания. Пыль поднималась к небу, когда они, подобно молнии, рассекали каменистые земли пустоши, пока они оказались в лабиринте с чудовищным, но тихим монстром, чей покой охранял еще один могучий, но чрезвычайно опасный страж, что никогда не покидал его стены. Никто так и не узнал, кого он охраняет. Никто не видел, какой у него уровень, но все, кто приходил сюда, чтобы уничтожить это место и получить его сокровища, быстро отказывались от этой затеи. Остались, констатировала Арчанка Ирха, проводница духов, сидевшая на спине молчаливого Сперфона. Да, как вы и говорили, мы прибыли и принесли корону. Что дальше? Как его спасти? Срывая голос, прокричала взволнованная Арин. Дальше? Идти в лабиринт и не противиться своей судьбе, деточка моя. Или ты думаешь, чудеса тут случаются по первому хотению? Давай, иди вперед и докажи, чего стоит твоя любовь. Эрхе развернулась и отошла в сторону, оставляя открытым вход в каменный лабиринт. И поспеши, путь к центру лабиринта и входу в обитель может занять больше времени, чем ты рассчитываешь. Аренсзвалила на себя тяжелое тело избранника и вбежала в лабиринт. «Осторожнее, страж уже идет сюда». Рядом появился недовольный происходящим Аид. «Чего-чего, а заставлять свою супругу сражаться за него он точно не хотел». «Бра-а-а-а-а!»、yeah! Взревел страж лабиринта, выбегая из-за поворота. «Бегите дальше, избранница Аида!» Рядом появился один из трех освобожденных из плена синегами, и силы своего клинка, что не знает преграды, рассек огромную тушу монстра на части. Сразу после этого Синегами начал растворяться, провожая Айда и Арен полным гордости взглядом. Почту за честь, Айд, за все, что сделал на для моего клана. Он положил свой клинок на вытянутые вперед руки и поклонился. Он умирает. Удивилась девушка, что не посмела остановиться даже на секунду. Этот страшный лабиринт из мира смертных. Синегами нельзя решать вместо системы, кому умереть. Из-за этого он понесет наказание, возможно, смерть. Двое продолжали бежать, но лабиринт постоянно, как будто менялся. Они тратили время, упираясь в тупики, а попытка прыгнуть вверх магическим образом перемещала их в другую часть головоломки. Да сколько можно! Зло выругалось Арен, пнув каменную стену, но то и было плевать на ее злобу. На земле отметки. Рядом появился Духаида и указал на небольшой шрам на каменном полу лабиринта, оставленный клинком. Следуя за отметками, они пробежали мимо еще одного склонившегося синегами и оказались в самом центре лабиринта. Неужели кто-то пришел, чтобы развеселить меня после стольких лет? Что это за тварь? – прошептала Арен, смотря на чудовище, что о мертвые массы медленно выбиралось из расщелины какого-то светильщика. Это проводник душ, подобно Харону. Он должен переносить и отправлять в один из многих загробных миров, что ныне существует, души погибших. А этот храм, по сути, аналог Стикса. Не похож он на Харона, на монстра похож. Сейчас я его убью. Подожди. Не стой! Эта тварь не слабее Титана. А еще ты права. Это испорченный проводник. И я понял, почему я здесь и почему ко мне намертво приросла эта корона. Даже у системы бывают сбои. И чтобы вновь стать живым, я должен исправить эту системную ошибку. Теперь пазл сложился. — О чем вы там шепчетесь, сладкие мои? Идите сюда, я буду убивать вас нежно! Продолжало перекатываться по полуразрушенному храму чудовище. — Как ты его убьешь? Да и я пойду! Аарин вытащила свой меч и исчезла, готовясь вступить в битву. Но перед ней снова возник дух Аида. «Солнце мое, ты впрямь думаешь, что я позволю тебе пачкаться о подобную мерзость? Давай я раскрою тебе один секрет, о котором никто не знает». Аид заговорщицки прошептал ей над самым ушком. «Даже боги». Но Аарин была слишком напряженной, чтобы ответить, и все свое внимание тратила на то, чтобы следить за передвижениями твари, чей статус она не могла прочитать. «Арин, очнись! Даже так я все еще Аид! И все еще хранитель Империума! И твой муж!» «Смотри и запоминай, насколько полезной может быть искренняя вера, не только для богов, но и для смертных вроде нас!» Аид развернулся, и его дух оброс привычными иллюзорными доспехами, а тьма словно сама притянулась к нему, вытягиваясь из каждой тени лабиринта и окутывая хранителя своей силой. В левой его руке материализовался меч, а в правой щит. На голову же лежала точная копия короны, что сейчас спокойно лежала на его теле. Придется тебе сдохнуть, погань! Отныне это мой храм и мой долг. Монстр вытянулся и стал быстро разрастаться в высоту, превращаясь в гиганта и наполняя все вокруг удивительной силой безумия, что сводило Арен с ума. Убить! Убить! Убить! Рокотал монстр, извлекая из себя различные оружия и швыряя его воида. На ее плечо вдруг легла мертвенно бледная костлявая рука еще одного синегами, и до ее слуха едва донесся тихий женский голос: "Тебе еще рано. Время твое не пришло. Поэтому посмотри мне в глаза. Смотри в них, не отворачиваясь. Обернешься, познаешь безумие, и вы никогда больше не встретитесь. Смотри на меня, не теряя концентрацию. Аид победит." Верь в него и смотри мне в глаза. Внезапно лабиринт накрыла тьма и больше Арин не видела ничего. А когда тьма рассеялась, исчезла и рука, что сжимала ее плечо, исчезли и бездонные глаза Синегами, что не давали ей сойти с ума, исчезло тело Айда, лежавшее неподалеку. Дима, она в панике обернулась, но никого не увидела. Не было больше ни монстра, ни духа ее возлюбленного, только храм. Она бросилась к нему, но какая-то сила мягко оттолкнула ее, заставив упасть на землю. «И все-таки вы молодцы! Большие молодцы!» Позади нее послышался голос Арчанки, что стояла с закрытыми глазами и безмятежно улыбалась. «Где Дмитрий? Куда он исчез? Я же все сделала, как ты говорила!» Разъярилась мечница, и в руке ее появился сияющий клинок, которым она очень часто решала все свои проблемы в прошлом. — Не кричи ты так, да и насладиться моментом. — Ах, право, славно все получилось. И хватит испепелять меня взглядом. Обернись лучше. Аарин повернулась и увидела, как огромная трещина храма неспешно срастается, а сама постройка начинает медленно, но неизменно меняться, приобретая знакомые черты с самого частого храма на континенте. Дверь открылась, и наружу вышел ее муж. — Аарин! только теперь уже не духом, а в своем истинном теле. — Ах, надо смазать. Императрица же, откинув всю свою гордость, бросилась к нему и едва не сбила с ног, повиснув на шее и крепко обняв. — Живой! — И даже немного больше, а все благодаря тебе. Крепко обнял ее Аид, повелитель царства мертвых, хранитель царства живых и проводник душ из одного царства во второе. — Спасибо, Ирха! Серьезным голосом поблагодарил Аи Торчанко, что махнула рукой на его слова и развернулась. «Тебе спасибо. Без тебя порядка было бы в разы меньше, а ожидая неподходящего кандидата затянулось бы на долгие годы. И, кстати, раз уж ты новый хозяин лабиринта и не сможешь покинуть его границы, тебе понадобится новый страж». «Стражи?» «Ладно, стражи». Троецца с снегами упало на землю, словно их кто-то бросил, как котят. Эйнекалтур тут. Миг и Ирха исчезло, растворившись в воздухе. Дима, а кто такая эта Ирха? <сх> ну, я могу лишь догадываться. Я был глашатаем, вестником ушедшего, его голосом в мире смертных. Ирха тоже была голосом, только не Бога. А кого? А это уже не важно. Аид поцеловал так, а висящую на нем Арин, чьи руки отказывались его отпускать. А давай здесь город построим, лабиринт с цветами и рисунками веселыми украсим, чтобы детвора бегала и в прятки играла. Кстати, слышала когда-нибудь про сады Семирамиды? Предлагаю построить сады Аринсонг. Как тебе идея? Конец.